Глава пятнадцатая. Думала этот мир совсем странный, но нет, пробормотала я. Что ты там говоришь? Нахмурился Танк. Тебе будет неинтересно, буркнула я. Нужно избавиться от моих родственников и как можно быстрее. Не нравится мне Селель? Хитрый. Мрачно подтвердил Вождь. Что они хотят? спросил Зур. Сидели мы уже поздно вечером в нашей кухне. Мимо щеров даже эльф не проскочит, особенно если я попрошу. А по загонам я их сегодня не загоняла. «Меня!» Селиэль думает, что я обладаю даром жизни, редким среди эльфов и очень ценным. Такой был у его пары. Но дочь магию не получила. «А ты?» Посмотрев тангу в глаза, решила ответить правду. «А я да!» Но он об этом не знает. Думает, я или передам ее своим детям, даже если сама не обладаю, или если их надежда исполнится, это будет для них чудо. Из-за него они будут биться до конца. Как и мы за тебя. Утешил меня жених. Это только твоя точка зрения. Намекнула я ему на наши отношения. Другие твоих взглядов могут не разделять. Мы все согласны с Зуром. вмешался танк. «Орки поняли, как ты важна для племени. Наша надежда, что мы сможем возродиться и жить дальше, как раньше, смело и свободно. Это мы готовы защищать». «Нужно избежать конфликта. Я не хочу никем рисковать. Думаю, есть вероятность, что если они решат, будто у меня нет дара, есть скверный характер, и орки готовы меня защищать», то посчитают, что я не стою возможных потерь». «Я в это слабо верю, но, возможно, ты права. Судя по твоему рассказу, на тебя точно претендуют его телохранители», — заметил танк. А у Зура в этот момент был такой взгляд, что мое сердце растаяло. «Но какой мужчина? орк моей мечты». «Они ничего не решают. Все зависит от Селиэля». «Может, он не захочет проблем в преддверии помолвки своей дочери?» «Значит, завтра назначаю собрание», — постановил вождь. «Да, пусть на меня посмотрят. Я им отвечу, что претензии их беспочвенны. Что они сделают тогда?» «Какая почва?» — снова нахмурился танк. Я лишь тяжело вздохнула, взяла Зура за руку и выразительно посмотрела на вождя. «Мол, пора ему домой». Утро вечера мудренее. По крайней мере, так говорят. Даже не представляла, что в нашем городе столько орков. Когда они собрались на центральной площади, всех она не вместила. Народ расположился и в середине улочек, и на крышах блистоящих домов. Большое событие — делегация эльфов, которые очень долго не снисходили до того, чтобы посетить своих соседей. Всем хотелось взглянуть, какие они, эти эльфы. Похожи ли на меня и насколько. Послушать наш разговор. Если еще некоторое время назад жителям было все равно, останусь я здесь или нет, то теперь, узнав о моих талантах, они не готовы терять добычу. К тому же, почему эльфы так хотят забрать меня с собой? Насколько ценны для них полукровки, что аж делегацию выслали? Орки сильный и степенный народ. и безосновательно агрессию никогда не проявляли. Но и дружелюбия не наблюдалось. Жители смотрели настороженно и были настроены враждебно. Эту партию требовалось разыграть очень тщательно, беседовать осторожно и не сболтнуть лишнего. С Тангом мы все подробно обговорили в самых разных вариантах. В конце нашей беседы вождь был морально угнетен. Кажется, это самые сложные переговоры в его жизни. Зур после моих слов успокоился, но глаз меня не спускал и был напряжен. В людных местах не выпускал мои руки. Дома старался постоянно быть в курсе, где я и что делаю. Меня это не тревожило. Если жениху так спокойнее, пусть. Однако я солгу, если скажу, что приезд эльфов совсем меня не беспокоил. Я уже прилично подустала от того, что все хотят вмешаться в мою жизнь и испортить личное счастье. Как только я разгребаюсь с одними претендентами на мою тушку, появляются другие. Интересно, Эльда моего появления пользовалась такой же популярностью? К встрече на площади я готовилась с особой тщательностью. В этом мире я часто видела косы, хвосты, но не встречала сложных причесок. В школе у меня были длинные волосы, поэтому с ними я пробовала многое. Пару часов потратила, чтобы, глядя в отражение в глади воды, сделать то, что задумала. С зеркалами здесь было непросто. Их или не имелось, или они значительно искажали лицо. Поэтому бочка с водой во дворе — наше все. Усилия того стоили. Хорошее платье, вплетенные ленты в сложную высокую прическу, которая подчеркнула мою красоту, и пара местных этнических украшений. На этом все было готово. То, что эффект достигнут, я поняла по застывшим оркам, которые смотрели на меня во все глаза, и Зур не был исключением. Я спокойно относилась к своей красоте, но когда под ее очарование попадал мой жених, было очень приятно. «Пора отправляться», — поторопила я мужчин. «Зур, они ее украдут», — сказал их. «Пусть попробуют», — нехорошо ответил тот, и даже я прониклась. Так как жили мы на окраине города, то к месту сбора шли довольно долго, и прохожие, рассматривающие меня, шептались, что я красивее своей матери. На самом деле это не так, но очень важно, как себя подать. На это я рассчитывала, когда готовилась, выбить противника из колеи с самого начала. На площади все уже собрались, и когда я вплыла туда за ручку с Зуром, поняла, моя задумка удалась. И мать, и дед смотрели на меня с удивлением, которые не могли скрыть. Их охрану проняло еще больше. У меня даже закралась мысль, правильно ли я поступила. Но сделанного не воротишь, надо с уверенностью двигаться дальше. Мы присели на отведенные нам сбоку от вождя места, и я стала рассматривать эльфов. Тайком видела их и раньше, а вот они меня точно впервые. По глазам вижу. Одежда делегации была сделана из более мягкой ткани, чем те, что имелись у орков. Много вышивки. Думаю, она подчеркивает статус. У охранников вещи попроще. Волосы у них разных оттенков, но у всех заплетены в сложные косы. Глаза большие, выразительные. Красивый народ, тут не поспоришь. И молодой. Привыкший к земным реалиям, мне сложно было принять, что мать выглядит чуть старше меня. «Максимум лет на 25. Дед на 30. Какая же здесь у эльфов продолжительность жизни? На Земле практически невозможно преодолеть порог в 120 лет. Потом в организме проявляются накопившиеся мутации. Как происходит в этом мире? И если есть изменения, то почему они происходят?» Отвлекшись на размышления, я упустила момент, когда родня отошла от шока и надела привычные маски. Танк закончил приветственную речь и перешел к вопросам. «Зачем наши соседи пожаловали к нам?» «Здоровье и процветание твоему народу», начал мой дед, дед Элинель, поднявшись с одной из расставленных по всей площади лавочек. «Интересно, где они их столько взяли?» «До нас дошли слухи, что вы силой удерживаете дочь эльфийского рода, моего рода». Пока Селиэль говорил, он не сводил с меня глаз. Проверял мою реакцию. А я что? Рассматривала его и мило улыбалась. Вежливость — наше все. Элинель, тебя удерживают силой?» Повернулся ко мне наш вождь. «Нет, я здесь по своей воле», ответила спокойно и положила голову Зуру на плечо. «И как же ты сюда попала?» усмехнулся Селиэль. о это очень долгая история начнем с того что мать меня бросила еще милее улыбнулась я взгляд деда стал мрачным он понял суть претензий сразу и я жила с отцом он решил продать меня замуж продать переспросили танк аелиэль то есть украсть жену или там хитростью ее увести можно а продать это не ни Таковы традиции деревни, в которой я жила. Но я девушка с тяжелым характером и отправилась в главный человеческий город искать свое счастье. И как, нашла? С Иронией осведомился дед. О, да! мечтательно вздохнула я. Он появился в моей жизни внезапно и сделал предложение, от которого я не могла отказаться. Меня быстро положили. Усадили на Щера и повезли в закат. Я была поражена и сражена, и не могла забыть Зура. Пришлось поселиться в его доме. Во время моего рассказа на площади царила тишина. Видимо, такой интерпретации событий они не слышали никогда. И я ведь ни словом не соврала. А мой жених, настоящая умничка, сидел и делал вид, что все так и было. «То есть ты ценишь своего жениха за то, что он увез тебя в закат?» — уточнил дед. «Не только», — вздохнула я. «Он подарил мне клинки убийц на помолвку. Не могу представить ничего лучше». Селиэль взглянул на своих телохранителей, а по их лицам было видно, что они категорически против дарить мне ножи. И вообще, на их взгляд, я хоть и красивая, но крайне подозрительная личность. Думаю, ни у кого не осталось сомнений, что я здесь по своему желанию. Подвела я итог допроса. «И не хочешь поехать к эльфам? Мы бы приняли тебя со всем уважением», — предложил Селиэль. «Зачем?» — уточнила я. «Что?» «Зачем я вам?» Когда я была маленькой, вы легко от меня избавились и не искали. А тут неожиданно проявили заинтересованность. «Моя дочь раскаялась», — ответил Селиэль. Его не понял никто. Ни орки на площади, ни его телохранители, ни сама Териэль. «Он что, серьезно на это рассчитывает? Раз принимает меня за дуру, то почему бы мне ей и не стать? Не верю. Вы заберете меня. Увезете. А потом бросите. Что я буду делать? А мой Зур обещал мне детей. Теперь все смотрели на моего жениха. Чувствую, ни один орк не пожалел, что пришел сегодня на площадь. Да, подтвердил Зур. Пятерых. Эльфы смотрели на нас в упор. Подозревают, что мы издеваемся. И я согласилась. Добила гостей и повернулась к Тангу. «Когда у нас обряд?» «Как эльфы уедут?» «Раньше никак». Все снова посмотрели на гостей. «Да. Когда они уедут?»